Если бы это сделала принцесса, то у нее могло бы получиться, но не похоже, что она хотела браться за такое. Будь здесь не я, а он, могло ли все обернуться иначе? Пожалуй. Он полностью осознал, что у них нет ни единого шанса на победу в битве. Брейн видел это в его глазах, когда тот вел за собой армию из 400 тысяч солдат. Он не мог представить себе тогда, что у них была хотя бы сотая доля процента. Нет, миллионная доля процента, или даже миллиардная доля процентна, вероятность победить. Занак мог вести их на верную гибель, но это происходило не из-за пустых надежд. Ему просто оставалось лишь отыграть лучший из всех доступных для него сценариев. Ровно то же самое предстояло сделать и Брейну. Брейн засмеялся в своем одиночестве, как вдруг внезапно что-то почувствовал. Неужели воздух переменился? На самом деле, ровным счетом ничего не поменялось. Столица пахла, как и раньше, но кое-что ощущалось иным. Это та самая вещь, к пониманию которой способны подойти лишь воины, пережившие множество битв на краю гибели. Это отличалось от резкого запаха в носу. Она была чем-то вроде психологического чутья. Тот самый запах, что они ощутили в тот раз с клаймом, взирая на ночное небо Эрантелла Аромат потерь и поражения. Могла ли армия короля заклинателя наконец сделать свой ход? Лишь эта единственная причина, приходившая ему на ум, позволяла объяснить внезапную перемену. Пришло время для его последней возможности. Если Брей не станет прибегать к особым уловкам, дабы приблизиться к королю-заклинателю, вероятность встретиться с ним окажется крайне мала. Нет, это, наверное, неверное заключение. Правильнее сказать, что тогда он вовсе не сможет до него добраться. Однако, некоторый шанс достигнуть цели может подвернуться ему посреди хаоса битвы, Разумеется, это зависело от степени охраны вражеского лагеря, и все же, чтобы растоптать столь большой город, как столица, потребовалось бы создать разрывы в построении и, следовательно, снизить общую защиту. Брейн остановился, дабы обдумать свой следующий шаг, и тогда заметил, что опорные конструкции побелели. Казалось, словно крепостную стену облили белой краской, издалека донеслись стоны. Осада началась Стоны доносились из временных убежищ, сооруженных для беженцев из других городов, рядом с опорными конструкциями. Целью врага должен стать замок, так что вероятно, что не будет никаких беженцев на пути к Брейну, на пути к замку. Как мне поступить? Возможно, лучше отбросить изначальный план, раз осада уже началась. Его изначальный план заключался в том, чтобы сперва покинуть столицу, а затем ждать момента, когда армия врага войдет в город. Он намеревался проскользнуть мимо армии в хаосе осады дабы подобраться поближе к королю-заклинателю. Однако, если враг уже вторся в город, ему предпочтительнее сейчас спрятаться, переждать, пока противник пройдет мимо, а затем выйти за городские стены. Но если он поступит так, то с большим шансом король-заклинатель предпочтет покинуть свой лагерь. Ему следует сперва выяснить, где находится король-заклинатель, чтобы не тратить время, преследуя пустоту. Быть может, ему стоило укрыться возле замка и подождать, пока король-заклинатель не, в... не введет армию внутрь, а потом нанести удар. Хорошо, в любом случае. Все эти стратегии предполагают, что я должен спрятаться. Стоит сказать, что он не обладал превосходными навыками маскировки, как вор или убийца. Но все будет в порядке, если он укроется от глаз врага. Пока он раздумывал над лучшим способом спрятаться, городские ворота начали рушиться. Белые осколки, полетевшие во все стороны от ворот, отражали свет столь ярко и прекрасно, что брейн замер, не в силах скрыть свое восхищение, Даже в подобной ситуации. Может ли это быть каким-то умением? Но подумав над этим, он вспомнил, что имеет дело с королем-заклинателем. Тем, кто способен призвать самых ужасающих существ. Нет ничего необычного для него в такой точке зрения. Крошечная точка прошла сквозь разрушенные врата. Она оказалась столь крошечной лишь потому, что была далеко. Но в сравнении со средним человеком, вошедший должен был казаться гигантом. Несмотря на то, что он переступил порог, ни один солдат не выбежал его встретить. Тому была только одна причина. Все они уже мертвы. Брейн содрыгнулся всем своим телом. Перед ним стояло что-то вроде необычайного монстра. Фигура существа постепенно росла в размерах. Оно шагало медленно и уверенно. Выражение лица Брейна исказилось. Это существо обладало невероятной физической силой, так что его скорость должна быть соответствующей. На пересечении пустынных улиц у него не должно уйти много времени. Так почему он совсем не торопится? Ах, в самом деле, они уже пробили оборону столицы. Так что устроить резню для них несложно. У них есть столько времени, сколько они пожелают. Тогда выходит, что для врага совсем не странно действовать столь расслабленно. Однако Брэйн прищурился и вгляделся в медленно приближающегося и все еще отдаленного падента. Они стояли на той самой улице, где его подобрал Газеф и силой поволок за собой. Та самая улица, где он вместе с Клаймом совершил рейд на заведение Восьми Пальцев, где они встречали Сабаса. Именно по этой улице он вел детей, которым предстояло стать следующими воинами-капитанами. И теперь по этой дороге небрежно топало чудовище. Оно топтало дорогу, по которой Брейн шел вместе со всеми, кто был ему дорог. Непростительно. Брейн изменил свои планы. Его более не беспокоил король-заклинатель. Прямо здесь, прямо сейчас, этот монстр перед ним. Он поклялся, что заставит его заплатить. Дети, которые защищал Брейн, уже покинули это место. Интересно, благополучно ли они выбрались? Они словно семена, которые, которые он посеял на будущее, источник его спокойствия. Пожалуй, был шанс в одну сотую, нет, миллионную, что кто-то из них вырастет и станет достаточно сильным, чтобы сравниться с королем-заклинателем. Ему полегчало от этих мыслей, похожих на иллюзорные мечты. Брейн стоял посреди дороги и ждал, когда его противник подойдет ближе. Наверное, это было невероятно глупой идеей. Что ему следовало сделать, так это спрятаться и ждать, когда ему выдастся возможность отомстить королю-заклинателю, а не выходить против монстра, выступавшего в роли авангарда. Наблюдатель мог бы сказать ему что-то вроде «смотри шире, не делай подобных глупостей». Однако Брейн живет путем меча. Так что он скорее предпущет слепо бросить всего себя в полбоя. Прошло немало времени и, наконец, на таком расстоянии он смог разглядеть большинство особенностей своего противника. Оппонент не был человеком. Тем не менее, он нутром понимал, что этот светло-голубой гигант принадлежал красе, превосходящей людей. И вдруг... Какой холод! От противника в его сторону подул ветер, температура которого была сравнима с холодом морозного зимнего дня. Все тело Брейна задрожало, не от того, что он ощущал какую-то жажду крови или гнетущую ауру, но только лишь от холодного ветра. Белый пар, выдыхаемый Брейном, доказал отсутствие иллюзии. «Что за...» Не сдержавшись, пробормотал он себе под нос. Исходил ли этот холодный воздух от его противника? Теперь, когда он подумал об этом, те ворота прежде. Разве они не были окутаны льдом, а затем разбиты на части? «Невероятно. Эти ворота вовсе не были маленькими». Если это он на самом деле постарался, то сфера принадлежности монстра всерьез ужасала его. Говоря об этом, он уже знал. Брейн покрепче сжал рукоять своей обнаженной катаны и ожидал своего противника. Его руки трясло, не из-за волнения или холода. Причиной тому была определенная эмоция, известная как страх. Вновь и вновь он снимал в своем сердце. Сердце, которое велело ему сбежать и забиться в угол. Этот здоровяк пусть и был монстром, но когда он шагал и нес в одной руке свою алебарду, то излучал ауру воина. Если бы он свернулся калачком где-то в стороне, то, быть может, его бы проигнорировали, как какой-то булыжник. На самом деле он чувствовал, что в домах, стоящих по сторонам улицы, кто-то жил, но никто не хотел в это вмешиваться. Поэтому Брейну, возможно, следовало поступить так же. Если он так поступит, то ему может сохранять жизнь. Но его ноги отказывались двигаться, он не убежит от этого монстра. Он собрал всю свою силу в одной руке, крепко держащей рукоять, а другой вдарил себе по щечину. Вот так. Больше он не дрожал. Теперь он решился телом и духом. Хотя он уже заметил присутствие Брейна, бледно-голубой гигант продолжал двигаться в прежнем темпе. С уменьшением дистанции между ними давление, излучаемое этим существом, держащим в одной руке алебарду, все усиливалось. Брейн Он ждал так, чтобы преградить путь светло-голубому гиганту. Из-за его подавляющего присутствия, Брейн не сразу заметил, что позади этого гиганта были женщины. Они носили все белое, а их кожа была бледной, у них были длинные черные волосы, и от них также исходил несущийся к нему ледяной ветер. Он четко ощущал их взгляды, прикованные к нему. Пока что враг не предпринимал никаких действий против Брейна, стоящего у них на пути. Брейн снял флакон с пояса и опустушил его за один присест, затем в ход пошел еще один и еще. Всего Брейн применил на себе три типа магических усилений. Хотя само то, что он выпил зелье можно считать проявлением агрессии, не было похоже, что его противники собирались сразу атаковать. И все же он чувствовал от них нечто, похожее на боевой дух. Расстояние между ними сократилось до примерно 5 метров.